насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, так сказать, э, э, дух, атмосферу дуновения. Ты, Цицульский, читаешь Щедрина. Ты, Спичкин, читаешь тоже что-то такое. Все знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь того статьи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 с оговоркой о пределе и рамках, из коих наукам выходить нельзя, и упомянула любви матерей. Побледнели, краснели и слушали. Душа наша мылась в его словах. Нам хотелось умереть от раскаяния. Нам хотелось облобызать его, поснить, зарыдать. Я глядел в спину архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет,